Глава 156. Дальновидная Мелисса. «Да уж, скупой платит дважды. Трачу свои заслуги на зелье клоуна, и все потому, что захотел разбить награду на две. Ну да ладно, сейчас все равно нет подходящего момента признаться, что у меня уже есть формула». Клин глубоко вздохнул и выдавил из себя улыбку. «Надеюсь, все пройдет гладко». Он был обеими руками за решение Данна вернуть его к дежурству врат Чанис. Ведь пока у него нет ни наблюдательности, ни навыков сыщика, а уж в бою он и вовсе не дотягивал даже до базового уровня. В стрельбе он, может, и превосходил обычного полицейского, но среди команды ночных наблюдателей каждый был потусторонним с повышенной физической силой. Да, они все не снайперы, но разница в прицеле была точно несущественной. А что до рукопашного боя, здесь он только начал свой путь. Проще говоря, даже с амулетами глубокого сна, поминовения и мира грёз, он все равно оставался лишь потусторонним поддержки. С простыми людьми справлялся без труда, но при столкновении с другими потусторонними рисковал жестко проиграть. Вот когда я перейду на восьмую ступень, стану клоуном, мастером хитроумных боевых приемов и, возможно, простых заклинаний, тогда я и один смогу выполнять стандартное задание. А если еще и получится похитить силу артефакта 30782 и создать амулет вечно палящего солнца, то даже победа над более сильным врагом станет реальностью. Клиент с предвкушением мечтал о будущем, неспешно возвращаясь в черный терновник. Только к утру следующего дня, когда его смена у врат Чанис подошла к концу, он узнал, наблюдение за Юджиным Худом не принесло никаких результатов. Приходилось надеяться на то, что осведомитель внутри лечебницы все же раскопает что-то полезное. Вернувшись домой, Клейн спокойно позавтракал и завалился в кровать, проспав без перерыва до полудня. Проснувшись без будильника, он лениво умылся и, уловив аппетитный аромат горячего завтрака, спустился вниз. Мелиса готовит обед», — поинтересовался он, взглянув на Бенсона, сидевшего с газетой в гостиной. Тот опустил газету. «Да, вообще, к ней сегодня пришли в гости, так что я предложил ей свою помощь с готовкой, чтобы она провела с подружкой время. Но она, видимо, не доверяет моим кулинарным талантам, утащила ее с собой на кухню». «Очень невежливо, если хочешь знать мое мнение». «Бенсон, как ты быстро понял, что Мелисса недолюбливает твою стрипню. Клейн едва сдержал усмешку, проходя к креслу, и небрежно поинтересовался, кто у нее в гостях. «Да ты я знаешь. Это Элизабет, та, с которой ты виделся на дне рождения Селены», ответил старший брат, откинувшись в кресле и вновь углубившись в чтение. «Не только на том самом дне рождения. Она и правда пришла». Лицо Клейна на мгновение застыло, и он невольно посмотрел в сторону двери на кухню. В этот момент из кухни вышла Мелиса с блюдом в руках, а за ней, тоже в фартуке, шла Элизабет. «О, проснулся, Клейн! Я как раз собиралась тебя позвать!» С явной радостью Мелиса поставила на стол блюдо, от которого исходил притягательный аромат готового мяса. «Это Элизабет, ты ее знаешь. Привет, Клейн!» Весело улыбнулась Элизабет, и ее округлая с ямочками личика засияла доброжелательностью. Клейн вежливо кивнул, ответив сдержанной, но теплой улыбкой. Когда все поздоровались, тон Мелиссы сменился на серьезный. «Элизабет пойдет с нами в общество по поиску прислуги. У них в доме много служанок, так что у нее большой опыт, и она точно поможет советам». «На самом деле, мы уже составили список требований для будущей служанки. Хотите послушать? Вдруг захотите что-то добавить?» милиса вытерла руки о фартук, достала из кармана листок и начала читать. Первое. Крепкое здоровье. Второе. Трудолюбие и чувство ответственности. Третье. Высокие кулинарные навыки. Четвертое. Тихий и спокойный характер. Пятое. Простое семейное происхождение. Шестое. Обычная внешность. Пока она зачитывала требования одно за другим, Клейн и Бенсон сидели с приоткрытыми от удивления ртами. Им и мы в голову не приходило, что найм обычной помощницы может обернуться такой бюрократической операцией. Мелиса, разве не ты была против найма помощницы по дому?» Не удержался Клейн, когда сестра закончила. Мелиса поджала губы и серьезно кивнула. «Да, я была против, но раз уж мое мнение не приняли, я считаю, нужно хотя бы сделать все по уму». «А чтобы сделать по уму, нужно как следует подготовиться. Ну, у вас есть что добавить?» «Ничего», — одновременно замотали головами Клейн и Бенсон, заставив Элизабет сдержанно фыркнуть от улыбки. После обеда вся четверка села на трамвай и направилась на улицу Шампань в общество помощи прислуг города Тинген. Это учреждение напоминало Клейну знакомое из прошлой жизни агентство по подбору домашнего персонала. Но здесь цели были более благотворительные. С одной стороны, здесь регистрировали личные данные и пожелания по работе всех слуг, облегчая поиск работодателям и повышая шансы удачных сделок. С другой, устраивали базовые обучающие курсы, чтобы улучшить профессиональные навыки своего персонала. Финансирование шло частично от благотворительных организаций, частично за счет дополнительных выплат нанимателей. Благодаря масштабу, системной структуре, удобству и организованности такие ассоциации быстро вытеснили частных агентов с рынка, тем оставалось либо присоединяться, либо менять профессию. Стоило им войти, как их тут же радушно встретили. Молодая женщина в длинном светло-желтом платье с оборками проводила их к мягким диванам и с улыбкой поинтересовалась. «Чем могу помочь?» «Мы хотим нанять прислугу следить за хозяйством». В такие моменты брат с сестрой подталкивали Бенсона вступать в диалоги. «Есть ли у вас конкретные пожелания?» — профессионально уточнила девушка. Бенсон мысленно сравнил свои кулинарные навыки с умениями Клейна и весьма искренне сказал. «Желательно, чтобы умело готовить». Умела готовить?» — переспросила девушка, нахмурившись. «Если честно, среди служанок по хозяйству нет таких, кто по-настоящему умеет готовить. Может, вам стоит нанять кухарку?» «У нас есть немало кандидаток, если вы ищете именно женщину». «Ни одной?» — не выдержала Мелисса. «Первое же условие из их списка не могло быть соблюдено». Девушка с твердой уверенностью кивнула. «Эти девушки — либо дочки рабочих из низших слоев, либо приезжие из деревень. Качество еды, к которому они привыкли, обычно крайне низкое. После базового курса, что мы проводим, они разве что научатся набивать ваши животы без вреда здоровью». Мелисса замолчала. Она на собственном опыте поняла, что значит лучше готовиться к худшему и надеяться на лучшее. «Досадно», — задумчиво буркнул старший брат. «Тогда мы поменяем требования. Пусть хотя бы будет готова учиться и способна к этому». «Неплохо. Быстро соображаешь, братец. Даже вмешиваться не пришлось». Клейн сидел в стороне, небрежно покручивая в одной руке трость, а в другой шляпу. Он выглядел совершенно расслабленным. — Это без проблем. Во время обучения мы отмечаем девушек, которые особенно стараются. С профессионально сияющей улыбкой ответила девушка. — Есть еще пожелания? — Есть. Ощутив колкий взгляд сестры, Бенсон сглотнул, достал из кармана бумажку и начал построчно зачитывать список. Молодая сотрудница не смогла скрыть своего удивления, и только спустя довольно долгое молчание нашлась, что ответить. — Я... «Я пока отберу несколько подходящих кандидаток и порекомендую вам тех, кто соответствует вашим требованиям. Вы можете не спешить с решением. Выберите двух-четырёх девушек, я приведу их к вам домой на пробную работу, а уже потом вы определитесь, кого нанимать. Конечно, это потребует от вас дополнительных выплат обществу, и продукты нужно будет подготовить самим». «Хорошо». Бенсон вежливо кивнул, складывая листок с требованиями. Девушка уже поднялась, сделала пару шагов к внутренним помещениям, как вдруг обернулась с немного смущенной улыбкой. «Могли бы вы дать мне тот лист? Боюсь, что забуду ваше пожелание». «Конечно», — ответил Бенсон, с трудом сдерживая улыбку. Спустя какое-то время та самая девушка в светло-желтом платье с рюшами вернулась с пачкой анкет и передала их старшему брату. В анкетах были указаны имена девушек, год рождения, семейное положение, описание внешности, состояние здоровья, прежний опыт, характерные особенности и ожидаемая плата. Пока Бенсон с Мелисой внимательно изучали бумаги, Элизабет тихо придвинулась к Клейну и прошептала. — А у тебя нет никаких пожеланий? — Есть, но они слишком размытые, — пожал плечами Клейн. Элизабет стала еще интереснее. — И как же ты будешь выбирать? Глейн тихо усмехнулся и указал на скрытый под левым рукавом маятник. — Естественно, я напишу подходящие формулировки и по одной буду исключать, пока не останется та, на кого укажет гадание. Она и будет самой подходящей служанкой для нашей семьи. Элизабет замерла, растерянно уставилась на него, а потом слегка кивнула. — Самый простой и, наверное, самый надежный способ. Я совсем забыла, что ты же... Она не договорила, потому что Мелисса, уловив их перешёптывание, метнула в их сторону пристальный взгляд. Сестра долго и неотрывно смотрела то на подругу, то на брата, и на ее лице появилось задумчивое выражение. «Эй, сестрёнка, ты не так поняла? Мы по делу разговаривали!» Клейн откашлялся, чтобы отвлечь внимание, и взял себе часть анкет, делая вид, что погружается в чтение. Вскоре они сошлись на трех кандидатках, чья оплата варьировалась от 4 сули и 8 пенсов до 5 сули и 2 пенсов в неделю. Бенсон не стал сбивать цену самой служанки, а сосредоточился на обсуждении дополнительных сборов и комиссий общества. После доброжелательных переговоров ему удалось снизить плату обществу с двухнедельной зарплаты до одной, однако дополнительно пришлось оплатить один сули за карету, на которой кандидаток привезут для пробной работы. Уладив все дела, Элизабет попрощалась и ушла, а трое Маретти поехали обратно на улицу Нарциссов. Всю дорогу Клейн чувствовал на себе испытующий взгляд Мелисы, и как только они вошли в дом, он быстро направился на второй этаж, будто не хотел дать ей время что-то начать. Клейн остановила его Мелиса, заговорив тоном, в котором слышалась продуманная серьезность: «Если ты и правда планируешь обручиться с Элизабет, тебе придется стараться получше». Ее отец — экспортер и импортер, а мать — дочь барона, то есть лорда. — Постой. Обручиться? С каких это пор? Клейн уставился на сестру в полном недоумении. Она уже так далеко зашла в своих планах.